С тех пор, как он последний раз утешал женщину, прошло уже много времени. К тому же он никогда не считал себя докой в этом деле. Даже во время болезни покойной жены Лидии он, уверенный в своем врачебном мастерстве, никогда не понимал, чем объяснить то необычное смятение, которое он испытывал, пытаясь ее успокоить. Правда, Сусанна довольно быстро успокоилась, и ее рядания перешли в тихие всклипывания. Давид обнял ее за талию и немного притянул к себе, испытывая неловкость из-за той печали, которая отягощала сердце Сусанны и мешала ей жить, и в то же время желая близости с любимой. «Если вы правы, — молвил он, — если Гедеон действительно отправился с Асой на север, то я уверен, что вашему сыну ничего не грозит. Гент много рассказывал мне о своем друге Асе, — И я поверил, что Аса — человек отважный, умный и надежный. Он окажет на Гедеона положительное влияние. — Гедеон знает, что с Асой он в безопасности. Скорее всего, будет так, что вы не успеете оглянуться, как они вернутся в Риверхавен. Сусанна даже не шелохнулась, чтобы отвести его руки. — К вашему сведению, в последний раз Аса пропадал несколько месяцев, — заметила она. Ну, я не думаю, что так бывает всегда. Насколько я понимаю, сначала до конца пути проводники работают посменно. В какой-то момент их заменяют другие, и так дальше. Сусанна украдкой и для дела своего спутника. Видимо, вы ужасно много знаете о том, как все это происходит, Давид Себастьян. Давид на самом деле знал больше того, что хотел сказать, и определенно больше того, что ей следовало знать. — Я довольно много читала о работе подпольной железной дороги, — сказал он. — Ой, я в этом не сомневаюсь, — протянула Сусанна недовольным тоном. Давид ничего ей не ответил. Казалось, никакая сила не могла заставить Сусанну выскользнуть из его объятий. Но не прошло и пары мгновений, как она, в конце концов, разволновалась. — Давид, нам пора назад. Нужно еще заехать к Рахили и забрать Фанни. Давид кивнул, ведь у него не было иного выбора кроме как принять это предложение, что он и сделал, пусть даже нехотя, но прежде предстал ей для поцелуя свои губы. — Не надо, Давид, — молвила она, но в тот же миг припала к нему, и его сердце забилось, разгоняемое как бы огненным выхрем. — Давид! Он вздохнул, этот вздох исходил из глубины его сердца. Себастьян предпочел бы всегда целоваться, пребывая на том самом месте, где они были в этот момент. Вечерело, воздух становился все холоднее, и доктор не хотел, чтобы сусанна пробирал озноб. Самому ему простудиться было не так страшно, по крайней мере, теперь. Разомкнув руки, Давид ласково отпустил любимую, подобрал вожжи и уже не в первый раз подумал о том, как долго еще ждать ноября. На кухне Рахиль пыталась уговорить свою и мамину подругу Фиби в том, что той уже слишком поздно одной возвращаться домой. «Уже темно, ты не пойдешь домой одна. Мама и доктор Себастьян наверняка вот-вот приедут сюда за Фанни. Они будут рады отвезти тебя домой. Данки, Рахиль, но ну это так глупо. Раньше я всегда уходила домой одна». Рахиль задержала подругу в дверях. «Я, Фиби, раньше ты могла на ночь, глядя, уходить домой одна. Теперь не то время. Прошу тебя, обожди маму с доктором Себастьяном». Фиби, похлопав Рахиль по руке, сказала, «Какая ты, милая Рахиль, что волнуешься обо мне. Но это лишнее, все будет в порядке. Я просто не хочу стеснять Сусанну и нашего доктора». Завязывая ленты капа, она добавила, «Передай своей маме, что я навещу ее утром и принесу свои имбирные пряники, ведь я ей это пообещала». Как раз в этот момент на кухню ворвалась Фанни. Она гналась за щенком, который проскользнул в двери, и остановился прямо перед Фиби. «Фанни, я запретила тебе дома бегать за громом!» — воскликнула Рахиль. На улице делай, что хочешь, но только не на кухне. — Прости, Рахиль, — кротко ответила сестра. — Я как-то об этом позабыла. Однако было ясно, что упроки, упреки Рахили ходят в одно ее ухо и ходят в другое. Девочка была поглощена щенком, который, кружась вокруг ног гости ловко увертывался от хозяйки. — Ах, Фиби, прости, — молвила Рахиль. «Фанни, успокой его, наконец, и сама успокойся, раз уж ты здесь!» Фиби рассмеялась. «Трудное дело. Должно быть, что-то такое носится в воздухе сегодня. Наши собаки, Джаспер и Тайни, тоже буйствуют!» Стрянул глазами в сторону Фанни, Рахиль взяла щенка на руки и вынесла его из кухни. «Тут не скажешь, кто из них двоих!» Фанни или собака ведет себя хуже. Рахиль, нехотя, отперла для Фиби дверь и, стоя на крыльце, следила за тем, как ее подруга пересекает двор. «Ты, Фиби, смотри!» «Постерегись!» — крикнула она ей вслед. Фиби махнула рукой и бодро зашагала прочь. Рахиль подождала, когда та скроется из виду и, вернувшись в дом, заперла за собой дверь. Некоторое время она стояла в нерешительности, прежде чем отправиться на поиски Фанни и щенка, понимая, что их взбалмошная игра поможет ей отвлечься от гнета, давящегося на ее сердце унылого беспокойства. Дни становились короче, ночи длиннее, в воздухе явственно пахло осенью, по утрам ощущались первые заморозки, и пряным ароматом древесного дыма тянуло почти из каждого дымохода. Фиби Эш была не робкого десятка и темноты не боялась, она привыкла находиться вне дома после захода солнца, когда надо было перемещаться взад и вперед между домом и амбаром. Обычно ей нравился опускавшийся на погружающуюся в темень землю покой. Впрочем, сегодня вечером нечто побуждало ее прибавить шаг, и как никогда прежде ей хотелось домой. То душевный покой и та умиротворенность, которыми дышали поля по сторонам дороги, чем-то Фиби представлялись иными». Ей слышались даже малейшие звуки, звуки, на которые она редко обращала внимание. Теперь проникали в ее разум и застревали там, тревожно ее и волнуя. Звук треснувшей ветки, шелест падающих листьев, скрип калитки и шепот, пробирающегося вдоль жердин ограды ветерка, отдавались эхом среди зловещей тишины. Немногие из фермерских домов расположены так далеко от дороги, что свет их окон едва прежит и не может разогнать темень вокруг нее. Фиби радовалась своему фонарю и держала его как можно выше, чтобы дальше видеть свой путь. Похожие на голоса звуки донеслись до нее из частого леса с левой стороны дороги, хотя они, видимо, были игрой ее воображения. В такую тихую ночь, наверное, развлекается местная молодежь. Либо гуляет со своими подружками энглишерские парни. От этой мысли Фиби стало легче. Можно было посмеяться над собственной глупостью, из-за которой ее тревожили. Неясные страхи и какие-то голоса. Но разве это не самая естественная вещь? когда выходишь из себя в ожидании чего-то ужасного, вроде того, что в последнее время творится в округе Риверхавен. Как бы то ни было, женщине впору было пожалеть, что она не приняла совета Рахили и не дождалась Сусанны и доктора Себастьяна, особенно теперь, когда легкий ветерок вдруг превратился в холодный злой ветер. Фиби чувствовала, как ее лицо оросили первые капельки дождя. И снова она упрекнула себя за то, что оказалась такой думков. Еще пять минут, и она будет дома. Женщина пошла немного быстрее, ощущая какую-то странную приподнятость, от которой сердце ее забылось быстрее, а ноги задрожали. Ни за что на свете ей не хотелось признаваться Малахи в своей глупости. Ему будет не по сердцу, что его жена такая трусиха, и почему она такая, он просто не поймет. В сущности, она и сама не понимала причин собственной нервозности. Раньше Фиби такой нерфих никогда не была. Справиться с этим своими силами она не могла. Это доступно только Богу. Тогда стоит ли волноваться? Погруженная в невеселые думы, Феби слишком поздно услышала за спиной чьи-то шаги. Удар по голове застиг ее врасплох, и тотчас неведомая сила подхватила ее и по спирали поволокла в кромешную тьму немедомые бездны. Глава 15 Мольба о помощи. Под куполом полуночи душа моя теряет жизненные силы. Неизвестный автор. «Ну, теперь вам легче?» спросил Давид. «Когда они свернули к Большому Белому Дому Рахили?» Сусанна кивнула. Мне всегда легче после свидания с вами. Ваши слова не бывают лишены здравого смысла». Давид негромко засмеялся. «Ну да, хотя есть несколько ребят, которые не прочь оспорить ваш аргумент. Впрочем, здравый смысл и в самом деле помогает не пороть чепухи, разве нет?» Я. А как же, и на меня иногда находит такое, признаюсь я слишком рано нападала на капитана Гента. Разумеется, он никуда бы не уехал, если бы сам этого не хотел. Если мой сын не очень изменился, то голова у него по-прежнему трезвая, и он своего не упустит. Как ему захочется, так он и поступит, не ведая, насколько это умно или глупо. Я не стану больше ругать капитана Гента». Обещаю вам. О, я не говорю, что вы ругали капитана Гента. Любая мать не меньше волновалась себе на вашем месте. Чего уж тут говорить? Чего уж тут говорить, когда ты понимаешь, с какой стати сын срывается, куда-то очертя голову. Впрочем, я совершенно уверен, что Геодеон отправился по достойному поводу. Наверняка он и сам это понимает. Гедеон — славный молодой человек, Сусанна, он просто пытается найти покой душе на добром пути. Я это знаю, но по-прежнему надеюсь, что для него добрым станет амжский путь. Вполне возможно, но даже если Гедеон не захочет жить по амжски вы, Сусанна, воспитали хорошего и очень заботливого сына. Не сомневайтесь, Гедеон идет верным путем. Чтобы жить по вере и служить Господу, не обязательно быть амишем. Сусанна внимательно посмотрела на Давида Себастьяна, этого доброго человека, который вскоре должен стать ее супругом. Почему такой человек, как Давид, недоумевала она, желает стариться вместе с ней, ведь она простая вдова из амжской общины, не знающая иной жизни, кроме общинной. Женщина малограмотная и абсолютно лишенная знания жизни, если не считать того крохотного уголка, в котором ей сождено обитать. Давид же человек умный, образованный, достойный и внешне привлекательный. Он британец, а не англишер. Чтобы указать на происхождение Давида и в избежание каких-либо недоразумений, используется читатель понятием британец, поскольку Амиши называет всех остальных, кроме самих себя, англишерами. Сусанна никогда не понимала, что он в ней нашел, почему любит ее и хочет взять себе в жены, но едва лишь... Уверившись в подлинности любви и непоказной настойчивости Давида, с которым он хотел обратиться в амишскую веру, дабы они вступили в супружеский союз, она в нем уже не сомневалась. Вместо бесплодных сомнений Сусанна не уставала день за днем благодарить Бога за то, что он еще раз ее, давно уже вдову, благословил на брак с искренне любящим ее, добрым человеком. Когда Амос... Супруг Сусанны и отец ее детей отошел у мир иной, она вообразила, что ее жизни уже никогда не будет другого мужчины. Внутренне она согласилась провести остаток жизни в заботах исключительно о своей семье. Но как же ее изумляет Бог? За долгие годы она постепенно привязалась к близкому другу и врачу Амжской общины и научилась доверять ему. А вот ее любовь к нему и его к ней — стали великолепным, хотя и неожиданным подарком. Великое сотворил Господь. Нус, сказал Давид, нам, думаю, нужно войти в дом и погостить в нем несколько минут. Затем я отвезу вас и Фанни домой, хотя признаюсь, мне никогда не хочется с вами расставаться. Когда будет сказано, когда нам не придется расходиться в разные стороны от парадной двери, От этих слов кровь бросилась в лицо Сусанне. Но ровно школьница, она любила эти короткие мгновения душевной близости. От одной мысли во всем разделить жизнь Давида в качестве его жены у нее кружилась голова. Ни за что она не признается в этом любимому человеку. Но не меньше самого Давида будет мечтать о скорейшем наступлении ноября. Спустя полчаса мама Рахили и доктор Себастьян стояли в переднее ее дома и ждали, пока Фанни соберет куклу, щенка и гостинцы, которые с ней передала Рахиль. Наконец, держа в руках щенка, появилась Фанни, и мама приняла от нее вещи. «Данки за печенье, Рахиль, и за то, что разрешила мне взять с собой Грома». Рахиль наклонилась, чтобы обнять сестру. «Пожалуйста, душа моя!» «Когда соберешься сюда в следующий раз, то в любое время можешь взять с собой Грома. А пока, Фани, учи его послушанию. Помнишь, что говорил капитан Гент? «Гром когда-нибудь станет очень большим псом. Тебе обязательно нужно воспитать его так, чтобы он вырос послушным. Знаю, буду его учить, а я прослежу за этим», — твердо сказала их мама. Ты же сама, Фан, не видишь, он растет не по дням, а по часам, и чем скорее ты научишь его послушанию, тем лучше. Когда Рахиль отворила дверь, и все вышли на крыльцо, оказалось, что идет дождь. Заметив под струями дождя Баги и Малахи, Эша все чрезвычайно удивились. Малахия спрыгнул с козел и поспешил к ним. «Я приехал за Фиби, сказал он, придерживая на голове шляпу, поскольку резкие поры ветра стремились, пока он шел к крыльцу, унести его прочь. «Под таким дождем недолго и простудиться, Так лучше мне ее отвезти домой». Его слова едва не ранили душу Рахильи. «Но, Малахия, Фиби уже ушла», — сказала она. «Ушла почти час назад». Ты что, хочешь сказать, что она не вернулась домой? Стоящий в дверях дома крупный мужчина выглядел растерянным мальчишкой. Ушла час назад, говоришь? Нет. Ну да, около того. Рахиль и Сусанна переглянулись, и тотчас по их спинам пробежал неприятный тревожный холодок. Дом Эшей находилась в четверти часа ходьбы от дома Рахили. Лицо Малахии потемнело от тревожного предчувствия. Так она уже давно должна была быть дома, а я не встретила ее по дороге сюда. Может, спряталась где-нибудь от дождя? Мама Рахили, разумеется, хотела как-то успокоить Малахию, но по его лицу было видно, что он отнесся к этому очень скептически. Да где там? Только не между нашими домами. Ну, например, она могла свернуть Кебу, Енгериху, предположила Сусанна. «Зачем ей туда идти, если до своего дома в два раза ближе?» — в сомнении покачал головой Малахия. «Нет, она ни за что не свернула бы к Генгерихам». В смущении он махнул рукой. «Извините за беспокойство», — сказал Малахия, и, поворотившись, отправился к баги «Должно быть, она упала по дороге, или что-то вроде того. Может, лежит где-нибудь под дождем. Поеду, яко лучше искать Фиби». Покатили на пару малахия. Доктор Себастьян спустился по ступеням, а затем обернулся. «Сусанна, вы с Фанни на всякий случай оставайтесь у Рахили. Вдруг Фиби вернется сюда». «А я поеду с вами», — решила Рахиль. «Фанни, ты будешь с мамой, к тому же ближе к печке». «Рахиль, не думаю, что ты...» «Все будет хорошо, мама», — перебила ее Рахиль. Схватив, с крюка у двери пальто И сбежала с крыльца, чтобы успеть присоединиться к доктору и Малахии. А дождь все шел и шел, сильный дождь, безумно ритме, бьющий крупными каплями по крыше баги. Обхватив себя за плечи и подавшись вперед, Рахиль напрягала зрение, глядя перед собой в темноту, чтобы увидеть свою самую дорогую подругу. Словно ледяная рука хватила ей за горло, когда все трое... Обшарив взглядом дорогу и тянущиеся вдоль нее поля, и перелески прорывались сквозь струи яростно хлиставшего их дождя. Однако Фиби нигде не было, и чем дальше ехали искавшие ее друзья, тем все больше, темнее страх наполнял их сердца. Несмотря на все попытки не волноваться попусту, Рахиль почти уступила мучительному предчувствию, что пришла новая беда. По прошествии целого часа езды под проливным дождем и поминутных остановок для осмотра прилегающей к дороге территории, сомнения Рахилии сменились страхом, который привел ее в состояние оцепенения. «Где ты, Фиби? Что могло с тобой случиться по дороге домой? В конце концов, разве не питалась я с великим упорством заставить тебя обождать доктора Себастьяна, который с радостью отвез бы тебя домой?» Гнетущая тьма, казалось, поглотила и удерживала Рахиль, словно в паутине, в плену чудовищного, омерзительного кошмара. Но это был не жуткий сон, это была сама реальность. Рахиль не могла не задаваться вопросом, какая существует связь между случаем Свеби и другими. Баримлих вещами, происходящими с Амишами, вследствие чьих-то ужасно недостойных поступков, с целью запугать скромных людей, или еще, что хуже, причинить им наихудший вред. В такую ночь на Рахиль не могли нахлынуть ужасные воспоминания о той ночи, когда подверглась Нападению она и ее покойный муж Илий. а той ночи, когда убили Илья, питая защитить Рахиль, Илий пошел против ненасильственных убеждений амжской веры и противостал нападавшим. Его отвага спасла ей жизнь, Илий пожертвовал собой на дороге к их дому посреди ночи, когда трое неизвестных забили его до смерти. Но почему? Что могло породить такое зло, такую ненависть к ближнему? Годами творились поджоги, хищения, грабежи и другие злодеяния, в ряду которых было и прошлогоднее нападение на Фанни. Но до сих пор погиб только один человек, любимый ею Ильей. Большую часть времени Рахиль старалась отгонять от себя тревожные мысли о том, что могло случиться еще, каких еще скорбей и трагедий следовало ожидать от врагов в отношении скромных людей. Но в такую ночь как могла она не уступить своим страхом? Рахиль вдруг затосковала по Иеремии. «Уж он-то бы знал, что делать. О, как жаль, что его нет сейчас рядом. И Гидеона, ее брата, тоже нет. Ах, если бы он не уехал с Асой!» Рафиль испытала горечь и негодование, которые внезапно хватили ее, как непостижимые ощущения предательства. Гидеон исчез на многие месяцы. А Иеремия, разумеется, физически не был годен к изматывающим поискам ночи под проливным дождем. Что еще можно было предпринять из того, что они с Малахией и доктором Себастьяном сами предпринять не могли? Но даже в этом случае казалось, что в определенном смысле ее младший брудер стал бы ее старшим брудером. Мальчик, который когда-то полностью от нее зависел, превратился в мужчину, и Рахили всем сердцем хотелось обратиться к нему за помощью. Он любил и Фиби, и Малахию, он не применул бы. Явиться по первому зову семьи. Что касается Еремии, то Рахей изголодалась по любимому человеку. И желания, его присутствие, его силы и мудрости показались ее наибольшим, как бывает всегда, когда что-то неладно. Именно в этом мгновение, помянуясь всем восставшим в душе инстинктам, Рахиль ощутила неладные, возможно, самые худшие». Фиби Эш распласталась на мокром и ветреном месте. Ее жестокая ложе пропитала дождевая вода. Она кололась и царапалась, как старый деревянный пол. Кто-то скребся и носился во тьме, стены качались, и что-то нашептывал ветер. Голоса, которые она слышала за несколько мгновений до падения, смолкли, и воцарилась суровая, в своем безмолвии тишина, нечто Угрожающее окружило ее со всех сторон. Собственное дыхание, его тяжелый, свистящий звук — вот единственное, что доходило до ее слуха. Голову, будто разбитую валунами на речном берегу, ломило и женщину сильно тошнило. Теперь Фиби слышала, как над ее головой воробанит дождь, непроницаемый мрак, нестерпимо Противен. Она ничего не видела. И еще она замерзала. От холода Фиби держала мелкой нескончаемой дрожью. Все ей тело болело, словно сброшенное с высоты. Вокруг Фиби что-то шелестело. Напряженно, всматриваясь тем, в всматривая темноту, она прислушивалась, но не хотела знать, откуда исходит этот шорох. Страх побудил ее, опершись на руки, приподняться и некоторое время обождать, пока не пройдет головокружение, а потом проползти немного на коленях и снова обождать. Несколько раз тошнотворный комок подкатывал к горлу Фиби, и когда едва дыша, она заставляла себя повернуться на бок, чтобы исторгнуть рвотные массы. В конце концов Фиби удалось не только подняться, Ну и устоять на ногах. Ее покачивало, но она держалась в надежде на то, что голова ее вот-вот прояснится и старалась не обращать внимания на пульсирующую боль, что свердила ей череп в затылке. Боль потихоньку отступила. Трясясь от страха, не меньше, чем от холода, и, потеряя замерзшие руки, Фиби вдруг обнаружила, что она без пальто. Женщина поднимала руку до тех пор, пока не уразумела, что и кап ее тоже пропал. Растрепанные волосы рассыпались по грязным щекам. Фиби, как бы объятой ужасом, она не была, сжалась от бремени невиданного позора. Это просто немыслимо. Она стоит голыми ногами на мокром полу. Где же ее башмаки? Вечером, перед уходом от Рахили, она, как полагается, обулась. Башмаки точно были на ней. Где же она теперь? И как она сюда попала? Фиби старалась глядеться в тьму, но не могла сфокусировать взгляд. И что-то увидеть она тоже не могла. Одни лишь Тени. Она начала потихоньку пробираться по дощатому настилу, осторожно представляя одну ногу за другой. При этом ее была такая дрожь, что женщина в любимую минуту могла рухнуть на пол. Она была спотнулась, но удачно выбросила перед собой руку и счастливо, коснувшись стены, удержалась на ногах. Такая же грубая древесина, что и на полу, занозила пальцы Фиби. Она на ощупь пробиралась вдоль стены, ничего не различая и полностью уповая на нынешнего своего проводника. Осязание. В конце концов, фиби добралась до того, что, по ее мнению, должно было быть дверью. Она нащупала засоб и попыталась его сдвинуть. Железяка легко поддалась. Но когда женщина толкнула дверь, та не открылась. Женщина толкнула дверь еще раз. Та даже не шелохнулась. В отчаянии она с кулаками набросилась на дверь. Ничего не изменилось. Она всем телом с размаху бросилась на дверь, распластавшись за это отдающий плечо острой болью. Но дверь держалась крепко и осталась неподвижна. Фиби, как преступницу, заперли в темном, неведомом месте, в котором отдавала гнилью, плесенью и испряжениями животных. Ужаснувшись, но изо всех сил, пытаясь собраться с мыслями, она принялась стучать по двери руками. Потом Фиби визжала, что было сил. Глава шестнадцатая. Когда пала тьма. Нельзя сказать, что у Давида Себастьяна слабые нервы, но теперь гнутющее чувство страха пробирало его до костей. Он определенно предчувствовал наступление чего-то похожего на уже случившееся этой ночи происшествие. Тьма хоть выкали глаз, дробный стук дождевых капель и повысшая над всем миром гробовая тишина. Давид думал о том, что его состояние может быть следствием последних изнурительных месяцев оскорблений и преследований, переживаемых амирской общиной. Эти добрые люди, желающие общаться только друг с другом, несущие нос в чужие дела и никому не желающие причинить вред, вплоть до отказа принимать любые ответные меры в случае вероломного нападения, причем наихудшего свойства – Эти люди казались в генах неиссякаемого, недоброжелательства и даже злобы. Фиби Эш — женщина чистейшей и нежнейшей души, какой только можно себе представить. Соль земли и удивительной доброте и кротости проявлялась суть того строя жизни, который она познала с молоком матери и которой исповедовала.